Глава 19. «Если вы закончили, пора обсудить то, ради чего мы собрались», — раздраженно выдал Ноэль, оттолкнувшись от стены, на которую опирался. Этот немаловажный факт отошел на задний план. Но теперь... «Что здесь делает второй принц?» — шепотом спросила я Туана. «Не волнуйся, я не по твою душу пришел», — усмехнулся наследник. «Ноэль», — нахмурился Туан. Будь любезен подбирать выражение. — Как пожелаешь, старший братец! Ноэль ответил ему шутливый поклон. то он скривился, перевел взгляд на Раиль и попросил. — Восстанови комнату! — Конечно! — согласно кивнула призрак и протянула руки. Голубоватое свечение, сорвавшееся с ее пальцев, окутало всю комнату, начиная возвращать вещам прежний вид. Чердак, в общем-то, вовсе не маленький, из-за стольких людей теперь казался крохотным. — Наи... Александра! — Исправился Ларой, и я улыбнулась. Каэр проснулся. Спохватившись, я подошла к магу и забрала лисенка. Каэр, потянувшись в моих руках, посмотрел на собравшихся. Снова на меня и злобно ощерился Раиль. «Мне пришлось погрузить его в сон и скрыть от взгляда непрошенных гостей», пояснила Раиль недовольство демона. «Не сделай я этого, и о погроме здесь могла бы узнать вся Академия. А нам этого не нужно». Я шумно выдохнула, погладила лисенка, подошла к кровати, которая уже была полностью восстановлена, и присела на край. «Договор!» — указал Ноэль на свиток, который Туан все еще держал в руке. «Точно, мы его открыли. Раиль-то говорила, только подписавшие могут. Или их наследники, которыми являешься ты, дочь Элистона, и Туан, сын короля!» — перебила меня девчонка. Ей рассказали, пока мы с Туаном говорили, или эту информацию предоставила ей Дотея. «Как любопытно!» помнится ты говорила, что он ушас», — с издевкой подметил Ноэль. «Помнится, вы говорили, что Туана отправит в ссылку, остальных в темницу, а Раиль уничтожит», — парировала я в ответ. Вся наша компания дружно посмотрела на принца. «В ссылку, значит?» — Туан снисходительно посмотрел на брата. «И это вся благодарность за защиту Академии?» — потрясенно выдохнул Раиль, уронив спинку от стула, который восстанавливала. «Поэтому я отдала свиток к Туану, и ему решать, как с ним поступить». Развела я руками. Я перевела в ожидательный взгляд на Ариаса. Тот кивнул и извлек бумагу. Развернул, внимательно вчитался в строки, при этом нахмурившись, а потом передал Ноэлю. «Как ты и подозревал, договор действителен?» «Как такое возможно?» — недоумевала я. Для того, чтобы подписать этот договор, обеим сторонам не нужно было находиться в одном помещении. После того, как его подписал король, документ на подпись передали эллистону И тот выполнил обещанное. Наложенная печать начала действовать, но королю доложили совершенно иное, — пояснил Ноэль с таким видом, что у меня холодок по спине пробежался. «Король нарушил договор, поэтому он прикован к постели», — осознала я. «Отец не нарушал договор. По крайней мере, не знал об этом», — возразил принц, швырнув пергамент на восстановленный стол. «Кто присутствовал во время подписания договора?» — прямо спросил Стейн. «Четверо. Двое из тайного совета» глава дома Брайтис и советник Лайтес. Упоминание о двух последних вызвало у Ноэля зубной скрежет. «Лайтос заодно Шас. Она сказала, это он доложил ей, что второй принц разнюхивает у совета о свитке, — вспомнила я. «И это лайтас сообщил, что советников убили заклинатели», — хмыкнул Туан. «А Грэм Ириос подтвердил». «Наэлла говорила, что этот договор способен уничтожить Тригрей, но на деле он может разрушить Брайтис?» — просуждала я вслух. «Не совсем», — отрицательно качнул головой ларрей «Почему?» «Если преподнести все так?» Ноэль усмехнулся, картинно раскинул руки и громогласно произнес. «Король, не убоявшись гнева богов, нарушил договор о мире и понес за это кару небес. Но чтобы скрыть свои грязные делишки, сыновья узурпатора расправляются со всеми свидетелями. Они наверняка привлекут сюда жрецов храма. Победит тот, у кого договор окажется первым», — хмуро изрек Туан. Грэм Ириос сказал, что договор был сожжен, и так как короля уверили, что он не подписан, о нем забыли. Тогда были в срочном порядке созваны войска, которые атаковали Иствуд. Грэм никогда не претендовал на престол, отец доверял ему. На деле они просто выжидали подходящий момент. «Заклинатели сделали козлами отпущения, истребили почти всех, и лишь для того, чтобы свергнуть короля», — сокрушалась я. «Верно». «Вам нужно знать еще кое-что. Когда Наэлла отозвала наемников, я решила, она выяснила, что договор у меня, поэтому я лично сообщила ей о наличии свитка и приказала действовать». «И первым шагом она попыталась выкрасть свиток?» — задумчиво произнес Стейн. «Сомневаешься?» — мы перевели взгляды на некроманта. Шас не стал бы так подставляться, особенно после твоего приказа, раз ты доверительно сообщила о договоре. В этом есть смысл». Согласилась я с ним. Увидев погром, я подумала на нее и... Тут я замолчала, мимолетно взглянув на Ноэля. «Я?» — указал он на себя пальцем. Прокашлившись и проигнорировав снисходительный взгляд принца, я собралась предложить им обвинить Наэлу в погроме, когда Раиль опустила перед моим лицом кулончик на золотой цепочке. «Это не твое?» — утвердительно заявила призрак. Я коснулась подвески. Семь звезд вокруг полумесяцев, из зеленого камня. «Это выронил тот, кто приходил в мою комнату и устроил тут погром? Ну, шас, не пришла бы лично. Что, если они приходили не за свитком, а чтобы припугнуть Александру?» — предположил Ларей. «Я это выясню», — вызвался Стейн. Подхватив кулончик, он прижал его к браслету на своей руке, считывая ауру, и вернул находку мне. «Как бы отреагировала на Элла, расскажи я ей о погроме». Моя губ коснулась алчная улыбка — Уже представляю ее лицо. «Слушай, ты уверена, что хочешь участвовать в этом?» Серьезным тоном спросил Ларей. «Без меня у вас ничего не выйдет. Александра права», — согласился со мной Стейн. «Я против», — отрезал Туан. «Тебе не нужно в этом участвовать. Договор у нас. Мы можем взять под арест Наэллу и Грэма Эриоса». «Туан, как только они поймут, что у тебя нет договора... Но мне он и не нужен, только свиток. Они не смогут его открыть». К тому моменту, как это произойдет, мы сможем разоблачить всех. У них есть я, и уверена, Наэлла попытается привести Ноэля. Тогда все и произойдет. Прости, но я не буду стоять в стороне. Сшаас, я и без вас неплохо справлялась все это время. Если ты пострадаешь... Кто-то в любом случае пострадает. Нам просто нужно быть к этому готовыми. Покончим совсем вместе. Ты же хотел доверия. Вот оно. Я коснулась руки некроманта, слегка сжав пальцы. «Независимо от твоего желания, без Наиса Мэй нам не провернуть все это. Или, может, ты знаешь другую заклинательницу с таким же лицом?» Ноэль сложил руки на груди, выжидательно уставившись на ареса. На скулах Туана заиграли желваки. «Нет? Я так и думал», — слинцой в голосе сказал принц. «Вот поэтому я тебя и не переношу». На заявлении Туана Ноэль состроил обиженное выражение и фыркнул. «Кстати, об этом. Почему ты велел мне держаться подальше от его высочества? Мы не были уверены, на чьей он стороне». — ответил вместо Ариаса Лорей: К тому же он мог понять, что ты Александра. — Как грубо! — вконец расстроился наследник, плохо играя на публику. — Давайте вернемся к главному вопросу. У нас есть шесть часов в запасе, чтобы продумать все действия. Оставив подвеску в ящике, я достала из тайника папку, бумаги и дневник Наисы, сложив все на столе. Вряд ли это поможет, учитывая, что мы знаем главных врагов лицо. Но это мои собственные наблюдения. — принимая во внимание, что мне досталась сила, которой я не управляю, и лишь обрывки воспоминаний Наисы, мне было сложно собирать информацию по крупицам. Туан, открыв папку, разложил бумаги. — Ты провела большую работу, — оценил мои труды Стейн. — Знакомое лицо, — указал Ноэль на портрет дяди. — Это Элдар Эллистон, брат главы заклинателей, и дядя Наисы, подговоривший ее на месть. — Вспомнил! — будто не слыша меня, — воскликнул он. Я плохо рассмотрел его лицо в тот день, но именно он доложил о Дирайтах. Что? Мы разом посмотрели на портрет. Он видел, как они проводили ритуал по призыву демона. Нет, — возразила я, — его проводила Наиса. Алистер и Сорин Мэй не были заклинателями. Они взяли вину на себя, чтобы сохранить жизнь дочери. Это причина, по которой Наиса столько лет рушила собственный источник. Она ненавидела свою силу, магию, заклинателей которая убила ее родителей. «Откуда ты это знаешь? Магия все еще хранит в себе некоторые воспоминания. Иногда я проживаю эти моменты, поэтому знаю наверняка. Но...» Я замолчала, пытаясь переварить услышанное. «Вы говорите, что ее дядя обвинил Дирейтов?» «Я в этом уверен». «Зачем?» недоумевала я. «Потому что без этого Наиса бы не согласилась на месть», ответил Ларрей. «Даже после гибели она столько лет держалась». Держалась до момента, как узнала о договоре. Это всего лишь предположение, но почему-то я уверена, что так оно и было. «Странные княженцы! Здесь нужен ключ!» «Осторожнее!» — вскрикнула я. Но орка волной отшвырнула назад. Защита сработала с такой силой, что по телу адепта еще несколько секунд змейкой ползали тонкие магические разряды. «Харвей!» — спохватилась я. «Ты цел?» «Святые демонята!» «Это что к тьме было?» «Защита!» Шумно выдохнула я, помогая ему подняться. «Книгу можно открыть только кровью, Наисы. Я обладаю лишь магией. Меня в ваш мир перенесло из-за камня ее источника, которым мое бренное тело одарил Тарей». «Зачем Богу это делать?» заинтересованно взглянул на меня Харвей. «У меня не было счастливой возможности поболтать с ним, но так сказал проводник Тиары. У его поступков не всегда есть значение. Дракон?» ошарашенно уставился орк. Остальные стояли с такими же вытянутыми лицами. «Долго рассказывать!» — отмахнулась я. «Повелитель, судеб, проводник богини смерти!» — задумчиво выдал Стейн. «Впервые вижу того, кто имел честь встретиться с ними. Старая им я не встречалась, а вот с его сестрицей общение вышло не очень приятным. Ты в шкафчике на Иса смотрела?» — вдруг вспомнил Туан. «В шкафчике?» — не поняла я. Среди ингредиентов у каждого стоит пузырек с кровью. Я всего лишь раз заглядывала туда. Там было много склянок, но одна с густой красной жидкостью. Еще тогда мне странной показалось. Это, конечно, может оказаться какое-то зелье, но если есть шанс, что это ее кровь... «Продолжайте без меня!» — всполошилась я, сбросила туфли и надела на босые ноги ботинки. Переодеваться времени не было. «Я должна проверить. Раиль, откроешь мне кабинет?» «Конечно!» В класс зелье варенья я неслась со всех ног, влетела в открытую призраком дверь и метнулась к стене из ящичков, приложила ладонь к дверце и открыла ее. Подсветив содержимое магическим светилом, быстро перебирая пузырьки, нашла нужный. «Это кровь?» «Очень на то похоже!» «Склянки эти зачарованные, так что сохраняют и любую жидкость в ее первоначальном виде, и даже магию!» После танцев жутко гудели ноги, но это не мешало мне, сломя голову, нестись обратно в комнату. Парни все еще разглядывали бумаги. Пришлось их посторонить. Открыв пузырек, я позволила нескольким каплям упасть на замочную скважину. Послышался тихий и короткий скрежет, будто вращались шестеренки, и книга открылась. «И всего-то нужно было узнать содержимое шкафчика», — убито пробормотала я. Оставив склянку, я начала листать книгу. И с каждой перевернутой страницей понимала, насколько это ценная вещь. Помимо заклинаний, ритуалов, непонятных мне руны, описаний, управления магией... Здесь были и наставления ее отца. Думаю, он хотел передать ей эту книгу, когда она станет старше. Оставалось еще порядка десяти чистых страниц, и в самом конце вырванный листок, на котором было написано «Элдар пал! дом Брайтис, предал не только нас, но и своего короля. Я вынужден снять печать, чтобы дать возможность нашим людям скрыться. Я отправляю Алисту с остальными за пределы города. Мы с Эльвеной уведем солдат». Прошу, позаботься о нашей дочери. Увези ее как можно дальше. Мне жаль, что приходится оставлять все на твоих плечах. Но справедливость должна восторжествовать. И помни, слепая месть несет за собой одни страдания. И никогда покой. И подпись внизу. И до свидимся мы вновь. Твой брат Закарей. Алиста, так это имя, которое ей дали биологические родители? Но что случилось? Наиса так и не встретилась с солдаром. Раз ты нашли ее блуждающий по руинам, может, другие погибли, прежде чем они достигли цели? Значит, и книга не попала в руки Элдара. Уверена, Алистер мог открыть артефакт. Взять кровь у Наисы не составило бы труда. Возможно, прочитав записку, он спрятал ее, чтобы Наиса не решилась на месть. И все же перед казнью он решил вернуть ей единственную вещь, оставленную отцом. Я молча передала листок Туану. Тот взглянул, посмотрел на меня и сообщил — Мы не заклинатели, и языка их не знаем. Точно, совсем забыла. Забрав листок обратно, я прочла вслух написанное. Парни выслушали, и вид у них при этом был довольно жуткий, особенно у Туана и Ноэля. Даже в такой ситуации Закари эллистон не хотел, чтобы его брат и тем более дочь мстили, тихо проговорила я. — Пора избавить королевство от гнили. И таким голосом Ноэль это произнес, что даже у меня холодный озноб по телу прошелся. «Ты можешь присоединиться к нам позже!» Я перестала вчитываться в строки и обернулась к улыбнувшемуся некроманту, вопросительно вскинув бровь. «Я же вижу, как тебе не терпится опробовать то, что там написано!» усмехнулся он. «Я закончу как можно скорее!» Благодарно улыбнулась я Туану. э, -э — встрепенулась Раиль. «Я же только все восстановила! Ладно, некромантия!» Но практиковать здесь магию, о которой толком ничего не знаешь, совсем другое. А если комнату взорвешь или все общежитие спалишь, ты повторяешь мне это каждый раз. И всякий раз оказываюсь права. Я наложу барьер, — внезапно вызвался Ноэль. Его ей не сломить. Всю ответственность беру на себя. На себя он берет, ишь ты какой благородный, а недавно уничтожить угрожал. И восстанавливать все в итоге придется опять-таки мне, — — бурчал Раиль, пока я усаживалась на полу перед книгой. Ноэль вытянул в мою сторону руку, что-то прошептал, и вокруг меня появился купол, мерцая золотыми переливами. Из-за барьера разговоров не было слышно. Остались только я, книга и маленький мир, созданный магией принца. Сначала вникать в написанное оказалось довольно сложно. Первым делом я закрыла глаза и, как было велено Закареем, Закарием, расслабилась и прислушалась к магии, пытаясь ощутить ее силу. Наиса обуздала способность к некромантии, магии, которая способна подчинять мертвых. Но магия заклинателей имеет более обширный круг возможностей. Они способны передавать свои эмоции, общаться без слов и чувствовать чужие, создавать очаги и закрывать их, подчинять демонов лишь кровью, разрушать источники и, возможно, исцелять их. Ведь недаром их собственные камни не разрушаются. Я довольно долго сидела и прислушивалась к магии потом сложила перед собой ладони, будто держу в них что-то, и представила, как образуется маленький язычок пламени. Не заклинание, а просто огонек, сотканный из магии, способный согреть или защитить, но не навредить. Танцующее черное пламя послушно коснулось кожи, принося с собой слабо ощутимое тепло. Магия — это продолжение меня, как меч у мечника. Припомнив сражение Туана и заклинательницы, я поднялась на ноги, зажмурилась, отставила руку в сторону и, ощущая на запястье тепло, представила, как оно окутывает ладонь, как разрастается дальше, будто от тыльной стороны ладони и пальцев формируются острые лезвия, сотканное из пламени. Наиса великолепно управляла своей силой, а магия помнила и будто передавала эти знания мне, отчего все манипуляции казались естественными, словно я каждый день это делала. Открыв глаза, я увидела сотканный из магии клинок, являющейся продолжением моей руки, я обернулась к парням, сдерживая радостный возглас. Но перед глазами оказалась огненная тень, будто мое отражение. Тело оцепенело, я и моргнуть не успела, а это необъяснимое существо, метнувшееся ко мне, вонзило подобный клинок мне в сердце и просто растворилось в теле. Я ощутила жуткий холод, перед глазами все поплыло, в ушах появился неразборчивый шепот, «Навязчивая мысль — жизненно необходимая цель, бьющаяся в голове! Александра!» Меня с силой встряхнули за плечи. Я часто заморгала, пока перед глазами не сфокусировалось встревоженное лицо Туана. Перевела взгляд на руку и развеяла магию. «Говоришь, барьер ей не разрушить?» — скептично выгнул бровь Лорей. Я непонимающе посмотрела на мага, проследила за его взглядом и увидела барьер, только вертикально разрезанный. Словно на полотне оставили росчерк ножом. Меня больше волнует клинок, который она смогла создать, нахмурился Стеин. Наиса! начала я, очень умело управлялась со своей магией. Я уже говорила, что воспоминание Ты в порядке. он выглядел настороженным и обеспокоенным. Я не знаю, что это была за тень. Вероятно, так и должно быть. Тень. Теперь на меня смотрели еще и с недоверием: Да, тень! мое отражение. Вы не видели? Мы видели, как ты создала клинок и опробовала его на барьере, предположительно нерушимом, поддел Харвей Ноэля. — Я же не двигалась, разве нет? — На сегодня хватит, — припечатал некромант. — Александра, не практикуй магию без меня. Ариас все еще выглядела беспокойно, поэтому я согласно кивнула. — Давай к нам, тебе стоит быть в курсе плана. Я снова кивнула. он придерживая за плечи, отвел меня к кровати, так как после призванного пламени я немного пошатывалась. «Ты встречалась с Грэмом ириосом Или другими союзниками Шаас?» Перешел к допросу Ноэль. «Нет, как я поняла, Наэлла позволяет думать Элдару, что главный он. И наоборот. Касательно советника Лайтеса, он не знает, что они хотят разрушить Альтриол. Иначе не помогал бы им. Советник желает видеть этот браслет на Шоне», указала я на свое запястье. «Шона хороший друг и солдат». Четко выговорил Туан, обернувшись ко мне. «Разве я что-то сказала?» «Твой взгляд все прекрасно поведал», — хмыкнул некромант. «К слову о Шоне. Она знает о делишках отца», — перешел к более важному Стейн. «Сложно сказать, — я пожала плечами. Никакого упоминания о ней не было. Зная она что-то, уже бы доложила главе Альтриол», — заверил нас Туан. И с такой уверенностью это произнес, что в пору было поверить. «Не будем исключать ни того, ни другого», — определился Ноэль. Глубоко вздохнув, я решила сообщить еще одну немаловажную вещь. «Просто, чтобы вы знали, я не хочу и не буду причинять вред Туану или его отцу. Но Шаас уверена, что я убью обоих и уже близка к этой цели». Э -э -э", удивленно выдал Орк. «Только так я могла объяснить нашу помолвку и тот факт, что мы все время вместе», — спешно добавила я. Туан никак не отреагировал, а вот остальные взглянули на меня уж слишком настороженно». — Это просто блеф, — нервно улыбнулась я. — Вы, ваше высочество, недавно и сами не гнушались подобной ложью. — Ариаса убить не так-то просто, — заметил Ноэль. — Да, падение с лестницы его не убьет, — деловито добавил Харвей. — Падение с лестницы? Принц вопросительно изогнул бровь. — Это вышло случайно, — виновато пробормотала я. — Давайте вернемся к обсуждению плана. Мелкие сушки — не проблема, — покачал головой Стейн. Нам нужно выманить главу Брайтис, советника Лайтеса, и взять их и Наэллу с поличным. Она знает, кто твой отец?» — обернулась я к Туану. «Не уверен. Есть два варианта, касающихся Наисы. Либо Наэлла убеждена, что она не в курсе содержимого документа, либо они убедили Наису в версии Ноэля, где король у нас не боится гнева богов. Заманить принца будет сложно, и я пока не знаю, когда и как они собираются это сделать». Из-за экзаменов я буду вынужден находиться в академии. Это стоит принять во внимание. Мы можем попытаться стравить Наэллу и Элдара, я расскажу ей, что Элдар выступал в роли свидетеля против дирейтов. Думаю, Наэлла была неравнодушна к Алистеру. Это должно подстегнуть ее к ошибке. Парни согласно кивнули, и только Туан продолжал хмуриться. «Мне тут еще кое-что пришло на ум». Я перевела взгляд на Ноэля. «Вы говорили, жрецы храма не подчиняются королевской семье? Что, если Шаас и Эриос прибегнут к их помощи, обвиняя короля в неуважении к богам?» «Уверен, так и будет», — поморщился принц. «Я должен обсудить все с Динаем. Он на нашей стороне». Я вспомнила, что подобный вопрос задавала ему во дворце. «Не сомневайся», — ответил за него Туан. «Что ж, тогда давайте устроим им желанный переворот».